Эпилог 21 июля Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин вызвал на ближнюю дачу маршала Ивана Конева и комиссара государственной безопасности второго ранга Виктора Абакумова в 10 часов вечера. Однако им пришлось ждать более получаса. Незапланированный разговор с маршалом Рокоссовским затянулся. И когда в нем была поставлена последняя точка, Сталин поднял трубку и спросил у Поскребышева «Конев с Абакумовым в приемной?» «Да, товарищ Сталин». Пусть заходят». Поднявшись из-за стола, он вышел навстречу офицерам и тепло поздоровался с ними за руку. «Прошу вас, садитесь, товарищи». оказал Сталин на стулья. Когда Конев с Абакумовым разместились, он внимательно посмотрел на них и продолжил. «Так что вы мне доложите? Кто начнет? Ну, давайте с вас, товарищ Конев». «Мы уже обменялись мнениями с Виктором Семеновичем», заговорил маршал Конев. «Со стороны военной контрразведки проведена очень серьезная работа. Она в значительной степени оказывает поддержку наступательному характеру наших армий. В настоящее время войска развивают наступление и проводят операцию по уничтожению Бродовской группировки немцев. Мы рассчитываем через неделю выйти к реке Сан и захватить там плод для дальнейшего наступления танковыми армиями. Без твердого тыла никогда не может быть уверенным, что тебе никто не ударит в спину. Сделать это было бы значительно труднее. Вы провели большую работу, товарищ Бакумов. За прошедшие две недели нами было уничтожено несколько строго законспирированных формирований УПА и ряд руководителей высшего звена. Один из них — краевой командир Иван Теркул. Что особенно важно, между подразделениями западного округа УПА нарушено сообщение. В настоящее время бандеровцы вынуждены уйти в глубокое подполье, и это только начало нашей работы, товарищ Сталин. Ликвидация главарей украинской повстанческой армии продолжается. Буквально каждый час ко мне поступают новые данные. Могу сказать следующее. В настоящее время значительная часть бандеровцев вытеснена из городов, они предпочитают прятаться в сельской местности, где конспирация налажена посерьезнее. Мы продолжаем выявлять главарей формирования и уничтожать их, после чего банда распадается сами собой. Сколько вам потребуется времени, чтобы окончательно переломить ситуацию в нашу пользу? В городах деятельность бандеровцев сведена к минимуму. Но они весьма активно действуют в сельской местности. Думаю, что без помощи армейских подразделений нам придется сложнее. Борьба с УПА принимает широкий характер. А что вы скажете на это, товарищ Конев? Я успел уже достаточно хорошо ознакомиться с украинским национализмом и прекрасно осознаю, какую угрозу он собой представляет. Уверен, что они доставят нам немало хлопот и после окончания войны. Мне кажется, что с проявлением национализма нужно бороться предельно жестко. Со своей стороны, я бы предложил в каждом селе Западной Украины размещать военные гарнизоны. и вести активную политическую агитацию среди местного населения. Сельские жители менее грамотные, меньше всего разбираются в политической обстановке и поэтому более всего подвержены внушениям украинских националистов. Что ж, в ваших доводах немало разумного, я подумаю об этом. Можете быть свободны, товарищи. Оставшись в одиночестве, верховный главнокомандующий подошел к карте и долго ее рассматривал. Затем, вернувшись к столу, взял синий карандаш и написал на листке бумаги «Украина. Гарнизоны».